Глава 15 Хадули и Каверза. Она там что, совсем сдурела? Марк ни на секунду не поверил, что Марта могла влюбиться или испытывать хоть какой-то интерес к его застенчивому брату. Тот просто подойти к красивой девушке боялся, не то что водить домой в гости. Вот же стерва! Это месть? Хочет его позлить? Но он же все ей доходчиво написал, что не заинтересован в отношениях. «Зачем пытаться оживить то, что всегда было трупом? Пойми теперь этих женщин!» Он медленно выдохнул и убрал письмо в сторону. Мик – ранимый человек. Да, он немного закалился после случая с кораблекрушением, но кардинально не изменился. Неужели Марта ему нравится? Наглая девка просто играется с его чувствами. Марк не имел права указывать Микульпу, как поступать. Это его личная жизнь. Но сделать что-то надо. Может, написать Найше? Марк постучал пальцем по столу. «Нет, не вариант. Та на него сильно обидится. Какого черта они все повырастали? Не было никаких проблем, а теперь это Санта-Барбара!» «Что случилось?» Спросил его низкий голос Арханга. Великан готовил домашнее задание и увидел озадаченное выражение лица соседа. Марк будто вынырнул из колодца собственных раздумий, очутившись в реальности. «Нет, ничего, Ханг, просто...» Он замолчал, собираясь с мыслями, а затем встал и скрестил руки за головой, думая, что с этим всем делать. Просто небольшие семейные неурядицы. «Ясно», — сказал тот, и, почесав толстым пальцем висок, добавил. «Семья — дело хорошее. Меня вот воспитывала бабушка». Родители всегда работали в другом городе. Редко их видел. Тебе повезло, Гурк. Марк с интересом посмотрел на здоровика: А почему они не работали там, где ты жил? У безродных Фатачи мало выбора, только тяжелый физический труд. В трех портах всегда была хорошая работа, но жилье там дорогое. Ясно? Значит, его предки оставили сына в деревушке и присылали деньги, живя в примитивных бараках в порту. «Твои родители тебя любят, Ханг?» «Да», — просто кивнул Фатачи. «Я знаю. Если бы не отец с матерью, меня бы тут не было». И снова уткнулся в учебники. «Хороший малый», — подумал Марк. «Пусть не самый способный, но старается не вылететь и не быть обузой. Думаю, они гордятся тобой». Фатачи остановил ход пера и, несмотря на Марка, пялился в текст. «Какая милота!» — улыбнулся Марк. «Непривычно видеть его смущающимся». «Но что все-таки делать с Мартой?» Прошло еще десять дней, и наступил октябрь. Он так ничего и не написал. Все попытки выглядели глупыми и смешными. Порвав с десяток писем, он впервые в своей повторной жизни решил просто плыть по течению. Иногда мы не в силах на что-то повлиять, и лишние действия могут лишь навредить. С Миком надо разговаривать тет-а-тет -тет и подводить к щекотливой теме, воздействовать исподволь. А такое глупое вмешательство лишь навредит и все испортит. Тот из упрямства еще больше привяжется к наследнице лорда Анарика. В выходные он, как обычно, решил навестить семейство Куска. Да что уже там, он просто хотел увидеть Клэр. Марк много раз думал над абсурдностью ситуации, но нынешнее положение его вполне устраивало. Он не знал, за что она ему нравилась, но пока их интересы совпадали, можно было не разрывать эти странные отношения. У него не было этого запойного влечения или странной влюбленности, и Марк не знал, в какой спектр чувств вообще записать это явление. Он не испытывал ревности или чего-то такого и с Вайзом, у них были хорошие дружеские отношения. Ему просто нравилось нынешнее положение вещей. А пристроить свой пистун проблем не было, с его-то деньгами. Сегодня он хотел обсудить один важный момент с Клэр. После первой победы над средним магом его, конечно, слегка зазвездило, но продлилось это недолго. Как поднялся, так и упал. Ребята действительно оказались крепкими, и Марк тоже получал пощам, Примерно 50 на 50, иногда даже больше проигрывал. Объяснялось это просто. Если ты не собран или отвлекся, или еще какая мелочь заставила тебя не думать о бое, то ты проигрывал. Вопрос умственной и физической концентрации первостепенен. Эмоции — это всегда лишнее, но именно способность развести соперника на бурную реакцию тоже была частью боя. Все методы хороши, если хочешь выжить. Один раз Марк потерял контроль и слишком быстро потратил все дисторты, поверив, что соперник вот-вот будет повержен. Но это оказалось психологической ловушкой. В другой ему не дали даже опомниться после того, как он занял невыгодную позицию и солнце слепило глаза. Любая мелочь способна вывести из равновесия. Результат мгновенного анализа происходящего зависел еще и от правильности выбранного решения. Все это в купе и являлось мастерством боевого мага. Предметом обсуждения была способность кастовать заклинания ногами. После того случая Марк неоднократно пытался создать стопой воздушный поток, но ничего не получалось. Максимум, что он мог, это пневмодвижение. Если предположить, что все конечности могут разрозненно использовать свои заклинания, то это давало широкое поле для экспериментов. Неожиданные и хитрые, а зачастую и подлые атаки тут же созревали в его больном воображении. «Дай-ка я попробую», — вдруг серьезно сказала Клэр. Та редко использовала прыжки из-за протеза левой ноги. Они вышли во двор позади магазинчика, и, посмотрев на Марка, Клэр вдруг резко подлетела в воздух, завертевшись всем телом с неестественной быстротой, словно колесо. Марк испугался, что у той закружится голова, и, не дай бог, она разобьется. Поэтому, подпрыгнув, он успел остановить это вращение и взять ее на руки. «Спасибо», — сказала она, опускаясь на землю. При этом глаза у нее сбились в кучу, а вспотевшее обескровленное лицо говорило о том, что ее подташнивает. Она отодвинула его рукой, прошла два метра и плюхнулась на задницу, словно заправский клоун. Клэр была похожа на кота, выжившего в стиральной машине. Придя немного в себя, она нервно посмеивалась и убирала растрепанные рыжие волосы с алба. Марк тоже не сдержался. «Что тут случилось? Я слышал шум!» На улицу вышел Вайс и увидел, как его жена, вся растрепанная, сидит на жопе в пыли. «Я улетела!» — сказала сквозь слезы и смех Клэр. Вайс посмотрел на них обоих и, пробормотав что-то вроде «ну и придурки», ушел назад в мастерскую. Марк помог встать хозяйке магазина, и та быстренько отряхнулась. «Как у тебя получилось?» — задал он, наконец, вопрос, вертевшийся на языке. Гурк, я и сама не знаю», — пожала плечами маг высшего уровня. «Просто представила, как будто использую руки». Марк снова попытался взлететь, но потерпел фиаско. Затем он внимательно посмотрел на ее ноги. Наверное, это выглядело не совсем прилично со стороны, и потому Клэр пощелкала пальцами у него перед носом. «Так-так, просыпаемся, просыпаемся, не спим!» С улыбкой сказала она, возвращая его в этот мир. «А ты заметила, что тебя закрутило в правую сторону?» Вдруг сказал Марк. «А у тебя там...» Она приподняла штанину. «Прикинь, там нога!» Она была засмеялась этой глупой шутке, но Марк быстро добавил. «Нет же, смотри, тебя потянуло вправо, потому что заклинание прошло только с левой ноги, там, где у тебя протез». «А ведь и правда!» Уже серьезней сказала она. «А из какой породы он сделан?» Что-то припоминая, спросил он Клэр. «Из-за Капури, Вайс же рассказывал». «Ага, точно. Акапури – магический проводник. Клэр запустила действие воздушного кулака, или это теперь называть пяткой, именно с помощью редкой древесины. Для кристаллов Акапури – как объединяющий хаб. Можно расширять диапазон маны. Но ведь никто раньше не делал протезов из данного материала. Может, они нашли какое-то новое свойство? Давай повторим. Только сделаем так». Ты попробуешь себя уравновесить правой рукой, чтобы этого безобразия не повторилось. Если что, я тебя подстрахую. Спасешь меня как герой, Гурк? Какой ты милый!» Марк не стал ничего отвечать. Вообще-то было обидно. В Клэр заиграла боевая гордость. Следующая попытка увенчалась успехом. Она взлетела и плавно приземлилась без происшествий. Марк и Клэр еще поэкспериментировали со здоровой ногой, но кроме пневмодвижения она ничего не могла использовать. То есть три маны на нижнюю конечность — это предел. Затем на протезе был использован весь спектр остальных заклинаний. Сферы стихий зависали на уровне стоп и стреляли туда, куда они смотрят. Потоки струились под подошвой. А у воздушной наковальни открылось второе свойство — можно было выталкивать себя снизу. Бесполезное, правда, применение. Есть аналоги и дешевле по манозатратам, но плюс в том, что площадь на ковальне выше, чем у кулака или пружины, а использовать можно было не только на себя. Они провозились с этим часов до восьми. Вайс приносил им поесть и тоже с удивлением выслушал их открытие. «Это может многое изменить». Погладил он свои усы, пока Марк с Клэр уплетали вкусные булочки с чаем. «Я хотел попросить». Проживав, сказал Марк: Не говорите пока никому, ладно? А капури и так сложно достать, а после такого все кинутся скупать посохи и ломать их на части, потом не отыщешь и щепки. Да, ты прав, сказал Вайс. А если мы выкупим сейчас все посохи, что есть, и потом перепродадим? Вдруг спокойно сказала Клэр. Ничего себе, бизнес-вумен, подумал Марк. Мужчины удивленно перевели на нее взгляд, а так кокетливо надкусила сладость. «А что, я тоже умею придумывать, как зарабатывать деньги», — Хвастливо заметила она. Вай стыкнул ее пальцем в бок, и та подавилась чаем. «Ты чего делаешь?» «А не зазнавайся». В следующие минут десять он бегал от нее по всему дому. «И кто тут придурок?» Гор Кальгос! вывел его из задумчивости на голос препода по теории исцеления. Марк оторвался от переписывания учебника по магии шаблонов и резко встал. «Что вы там пишете?» — сузил глаза Ингец. Въедливый и неприятный тип, что с первого занятия его не взлюбил. «Дайте посмотреть! Я не говорил ничего писать!» Марк хотел было спрятать книгу, взятую у приятной преподавательницы шаблонной магии. Та поддалась на уговоры и в пределах учебного заведения разрешила ему носить с собой ценный рукописный экспонат. «Ага, шаблонная магия! Эриус Шмидт! И что же она у вас делает?» Гадкая лягушачья улыбочка разрезала его рот. Казалось, он вот-вот заквакает от удовольствия. «Вы ее украли! Ай-яй-яй!» Ингет забрал Томик под мышку и двинулся назад к кафедре. Наш славный всезнающий Гурк оказался примитивным воришкой. Впрочем, ничего удивительного. Что это там? Он картинно приложил к уху ладонь. Вы слышите? Обратился он к первым рядам. Те не понимающие поматали головами, предпочитая молчать. А я скажу! Он снова выпрямился и положил учебник на возвышение. «Это голос трущоб, голос мерзости и нищеты. Природа взяла свое». «Вот же раскудахтался», — подумал Марк. От радости целое представление закатил. «Я ничего не крал, пока книга находится на территории...» «Да-да», — перебил его Ингец. «Все вначале говорят, что ничего не крали». «Простите, я не виноват!» «Да, печально!» Задумчиво закончил он и попросил удалиться с занятия. Марк понял, что со старым ослом спорить себе дороже и просто вышел, закинув на плечо сумку с вещами. Такие люди иногда встречаются на жизненном пути. Даже в том мире он видел, как иногда студентов доводили до слез подобные самодуры. В коридоре никого не было. Он решил сходить в Доканат Канни Кросс и описать ситуацию. «Вот значит как», — сказала низкорослая девушка и поправила выбившийся воротник перед зеркалом. Ингет всегда такой. Если уж кого не взлюбил, будь добр, терпи. Тут ничего не поделаешь. А преподаватель, он хороший, знает свое дело». «Но как мне учиться в таких условиях?» «Найди подход», — сказала она, оборачиваясь, готовая к выходу. «А теперь кэш!» Помахала на него руками и закрыла дверь на ключ. «У меня срочное собрание». «Ну, хотя бы подскажите, что ему нравится», — попросил Марк. «Не танцевать же перед ним в догадках». Миниатюрная девушка в светло-синей форме задумалась. «Он обожает свой предмет. Ни о чем больше не умеет говорить. Видимо, его оскорбило твое невнимание». После этого она развернулась и быстро засеменила ножками. «Понятно», — сказал Марк в пустоту. Он медленно спустился по каменным ступенькам к выходу. Со стен на него смотрели портреты первых преподавателей Академии, маги-инвестига, достигшие вершин в этом мире. Величественно, помпезно и все никак в жизни. Любят потомки превозносить своих предшественников на такой пьедестал, что диву даешься. При жизни современники их оплевывают. Ходит такой зачуханный Макс с галоном маны в крови, или где она там концентрируется, и что-то там себе пишет, изучает, с виду простой, с тросточкой на улице, дома в шерстяных носках. Погода ведь кости ломит, и ноги к старости холодеют. А потом, бац, важный дядька на стенах альма матер. Все ради престижа. Покинув целительское крыло, он решил сходить в одиночку на арену, раз уж его раньше отпустили. Хотелось опробовать штуку, что они придумали с Вайзом. Марк достал из сумки два кожаных кольца с небольшим деревянным кружочком. В ходе экспериментов они выяснили, что должен быть минимальный контакт с телом, иначе Акапури не будет работать проводником. Марк закрепил браслеты на ногах и спрятал под штанами. Немного непривычно и дискомфортно. Он не любил носить украшения, а сейчас будто часы налепил на обе ноги. Марк мысленно создал одинаковые шаблоны воздушного потока и отправил их действия в ноги. Приподнявшись метра на два, он застыл, пытаясь удержать равновесие. Каждые пять секунд тратилось по одной мане. С пятой попытки он смог сделать маленький шаг. До этого просто падал на землю. Еще один шаг. И еще один. Слишком поверив в себя, он опять грохнулся на землю, самортизировав пневмодвижением. Вспомнив кое-что из прошлой жизни, он чуть не рассмеялся и решил попробовать одну фишку. Марк разогнался на пневмодвижении и постепенно вливал в ноги ману с шаблонами воздушного потока, плавно увеличивая высоту. Со стороны казалось, будто он бежит по воздушной лестнице вверх, как китайский мудрец. «Это шалинь, детка!» Истратив порядочно сил на эту забаву, он снял браслеты и двинулся в общежитие. Задумка интересная. С его количеством ману он может так бегать часа полтора с кристаллом, паря в воздухе. Крайне удобно против того же болота из смешанных заклинаний. Это действительно прорыв в ведении магического боя. Но пока что светить данную технику Марк не планировал. Он тайне отточит навык воздушного бега. Если все выгорит, мораторий на кристаллы будет снят. Еще он хотел заменить ремешки, натирающие ногу, на встроенные в обувь кусочки чудесной древесины. Для их хранения Марк дополнительно добавит в пояс или куда-нибудь еще кармашки для хранения древесных пластинок с проводником. «А если сделать диадему на голову «Ха-ха-ха!» Он рассмеялся, войдя в комнату, и лег на кровать. «А что? Голова ведь тоже часть тела. В бою ей можно стрелять сферами». Марк откинулся на подушку и приложил деревянный кругляшок на лоб, мысленно представив шаблон водного шара. Перед ним материализовался ватербол, но тут же упал ему на лицо, когда вдруг подступила тошнота и головокружение. Его чуть не вырвало, и он подавился водой. «Черт! Лучше так не делать!» Отдышавшись и откашлившись, Марк опять сел на кровать. Снаружи послышались грузные шаги. Арханг возвращался с занятий. Дверь открылась. Уставший мрачный Фатачи зашел внутрь и пинком отправил сумку под кровать, после чего расстегнул ворот потной рубашки и безжалостно прогнул крепкую кровать своим весом. «А где Пабло?» — спросил его Марк. «Что ловку пошел?» — ответил гигант. Марк хотел еще что-то спросить, но Фатачи устало откинулся на подушку и прикрыл внутренней поверхностью локтя глаза. «Ладно, в другой раз или дождется Пабло. Интересно узнать, чем кончилось последнее занятие». Но Арханг, словно читая его мысли, не убирая руки, сказал своим спокойным басом. «Ингец подал прошение о твоем отчислении из Академии».